Жировое перерождение переходит в хроническое воспаление печени, гепатит и общее отравление организма. Застой желчи изменяет состав крови. В ней повышается количество жира и желчных пигментов. Уменьшается количество глюкозы, витаминов и белков, что резко снижает работоспособность организма. Заключительным этапом хронического алкогольного отравления печени является цирроз – тяжелая, неизлечимая болезнь. Все остальные алкогольные нарушения пищеварительного тракта поддаются лечению, если полностью отказаться от спиртных напитков и строго соблюдать пищевой режим. На пищеварительную систему детей и подростков хроническое употребление алкогольных напитков – оказывает более острое и губительное действие, чем на взрослых, так как в детском возрасте слизистая оболочка желудочно-кишечного тракта особенно нежная, легко ранимая и очень восприимчивая к ядам. Алкоголь постепенно разрушает секреторные и двигательные функции пищеварения и процесс всасывания в результате чего возникает витаминно-белковая недостаточность, что в свою очередь задерживает рост и развитие организма. Наблюдается потеря массы, истощение, уменьшаются защитные свойства крови и тканей, вследствие чего происходит отравление алкоголем и продуктами его окисления снижается общая сопротивляемость организма. Влияние алкоголя на органы кровообращения. После всасывания в кровь и прохождения через печень алкоголь и вредные продукты его обмена попадают в общий кровоток и вредно воздействуют на кровь, сосуды и сердце. Алкоголь разрушает эритроциты и лейкоциты, снижает иммунно-биологические свойства крови. На всем протяжении артериальных сосудов Повреждается их внутренняя оболочка, откладываются жироподобные вещества и соли кальция. Особенно глубокие изменения происходят в капиллярах в связи с замедленным кровотоком. Спирт и обезвоживает, и изменяет проницаемость капилляров, что приводит к кислородной недостаточности и дистрофии тканей. Артериальные сосуды жизненно важных органов сердца, мозга, почек, печени теряют свою эластичность, становятся хрупкими и ломкими и постепенно разрушаются, особенно при повышении артериального давления, вызванного употреблением больших доз спиртного. Разрыв сосудов питающих сердце приводит к инфарктам, а сосудов головного мозга к инсультам. Такие явления возможны и в других органах, однако в первую очередь в тех, в которых есть патологические изменения. Научные исследования показывают, что у алкоголиков очень рано и тяжело поражается сердечно-сосудистая система. Заболевания органов кровообращения встречаются у них примерно в 20 раз чаще, чем у непьющих. Известно, что хроническая алкогольная интоксикация нередко приводит к возникновению выраженной сердечной недостаточности, алкогольному перерождению сердечной мышцы, миокардодистрофии. Частое употребление алкоголя приводит к жировому перерождению сердечной мышцы. Кроме нарушений стенок сосудов и их разрывов, Большую опасность представляет осложнение, вызванное закупоркой просветов сосудов. Алкоголь значительно повышает свертываемость крови, чем способствует образованию тромба, вследствие чего прекращается кровоснабжение участков ткани и происходит их омертвление, некроз. Ткани могут омертвляться и в результате алкогольного воспаления внутренних стенок артерий, которые утолщаются до полного закрытия просвета. Это наблюдается при тяжелом сосудистом заболевании – эндоартериите. При этой болезни появляется ощущение жжения, жары или холода в ногах, онемение, ползание, мурашек, теряется чувствительность пальцев ног, болят икроножные мышцы. Наиболее характерный симптом эндоартериита –